Сгорая от стыда и гнева, Якоб огляделся по сторонам. Шофер фургона пытался маневрировать на улице. К счастью, теперь пустой. Только появилась вдруг маленькая девочка. Хотела перебежать дорогу перед фургоном, но Якоб схватил ее за руку. Девочка, бледное создание в красной шапочке, с большими серыми глазами, испуганно отпрянула и вглядывалась в Якоба, стараясь догадаться, чего теперь можно ожидать. А потом вся съежилась, будто от страха перед наказанием. Грузчики вылезли из кабины, поделились с ним сбивчивыми комментариями и оправданиями. Девочка рванулась с места, и тут показались из-за угла, радостно размахивая руками, Элистер, Пол и Энтони. Они пришли помочь Якобу и отпраздновать его переезд. «Очень неплохо», — одобрительно заметил, осматриваясь Элистер. На улице уже стоял бабушкин комод в стиле Бидермейер. Вперед выехал один ящик забитой фотографиями, которые не забрала тетя Финни. Шкаф едва не завалился на бок, на дверце уже виднелась царапина. Элистер вел беседу с полицейским, высунувшимся из автомобильного окошка. Девочка исчезла. — Сначала мебель, — возвал Якоб, когда остальные двинулись к входу в дом, все шестеро мужчин во главе с Элистером, хохоча подхватившим под руку одного из экспедиторов. Распределились по этажам, давали советы. И на светлом ковровом покрытии появились первые мокрые следы, а там, где Энтони поставил зонтик, разошлось большое пятно. В кабинет Изабель поставили комод секретера и круглый стол взамен чертежного. В комнату рядом диванчик, два маленьких кресла с черно-белой полосатой обивкой, еще один столик. На втором этаже разместили большой обеденный стол и шесть стульев, стеллаж, с застекленными дверцами шкафчик для посуды. На третий этаже затащили супружескую кровать и поцарапанный шкаф. «Ого — Ого! — воскликнул Пол. — Вот так, значит, вы будете жить? Он принес снизу квадратное зеркало в тонкой черной раме и осторожно опустил его на пол в коридоре. Наконец вся мебель встала по местам. Посуду он тоже разобрал, стиральную машину подключили. Якоб на пробу решил поесть в столовой, поставил... Перед собой бокал, бутылку вина, блюдечко с рисовыми крекерами. Крекеры хрустели на зубах, а так было очень тихо. Ночью он иногда начинал волноваться, вставал, подходил к окну, глубоко вдыхал сырой февральский воздух. Внизу кошки перебегали дорогу. Однажды по тротуару прокралась белая леса, спрыгнула на ограду и пропала из виду. Вечером, накануне приезда Изабель, он на улице Кентиштаун встретил девочку в красной шапочке и незнакомого подростка в руках по пакетику жареной картошки. Повернув на леди Маргарет, он едва не столкнулся с каким-то человеком. Светлая куртка возникла перед ним неожиданно. Микнула, как молния. И Якоб закрыл глаза, а человек что-то прошипел. Да с такой злобой, что Якоба охватил испуг. Платаны все еще стояли голые. Зато вишневые деревья и тюльпаны уже расцветали. «И так завтра прибывает ваша молодая жена», — сказала мод Фраза показалась ему напыщенной и безвкусной. А еще Якоб понял, что возвращение Бентхема он ждет почти так же нетерпеливо, как приезда Изабель. «Завтра она уезжает к мужу в Лондон», — сообщила по телефону какому-то клиенту секретарша Соня. «И это очень верное решение», — мысленно прибавила Изабель. «Вернувшись ненадолго в Берлин, через несколько недель, она найдет все на том же месте, что бюро, что квартиру. И нет причин волноваться, несмотря на раздавшийся, как гром среди ясного неба, звонок матери с вопросом, безопасно ли в Лондоне. Ведь с минуты на минуту может начаться война в Ираке». «Андрош...» Невольный свидетель разговора с отвращением кривился, слушая уклончивый ответ Изабель и сказал «Боже мой, ты все-таки едешь не в Багдад». Она запаковала ноутбук. Петер нашел ей код для доступа из Лондона. Он еще сидел на веб-сайте, бормоча «Никак не найду». Изабель пообещала пристать фотографию своего кабинета, как только до него доберется. «Стоит и ждет тебя, забитый Бедермейером», — хихикнул Андреш. Перед отъездом никогда не обходятся без мелких обид. — Нас становится все меньше, — заметил Петер. Соня взглянула на него, поморщилась и снова углубилась в газету. — Войны избежать не удастся, — гласил заголовок. — Построение войск, танки, торговля оружием, усиленные меры безопасности, оранжевая степень тревоги в Вашингтоне.